Поверхность 28.4, на которую опустились челноки детей императора, показалась Деметру прекраснейшим из мест, виденных им в своей жизни. Еще при взгляде с орбиты планета, казалась источала покой и умиротворенность, цветущие материки, чистая синева океанов и прозрачная атмосфера, исчерченная причудливыми заметками пушистых облаков. Пробы воздуха, взятые автоматическими зондами, показали его полную пригодность для дыхания, а также полное отсутствие каких-либо вредных выбросов душивших немало имперских миров и превращавших их в подобие индустриального ада. Кроме того, анализ электромагнитных излучений позволил с уверенностью говорить об отсутствии на планете развитой разумной жизни. Более подробных отчетов стоило ждать через несколько дней, однако уже сейчас стало очевидно, что планета полностью необитаема, если не считать нескольких объектов, напоминавших руины какой-то давным-давно исчезнувшей цивилизации. Проще говоря, это был идеальный мир, Четыре Берда совершили посадку на каменистых холмах в устье широкой долины. Перед ними возвышалась широкая прекрасная горная гряда, пики которой укрывали снежные шапки, признаки мягкого, умеренного климата. Как только пыль, поднятая двигателями челноков осела, Фулгрим вывел своих воинов на поверхность Нового Мира, предназначенного Империуму. Соломон спокойно сошел по трапу и окинул взглядом далее, открывшиеся перед ним с вершины холма, Его охватило странное чувство, схожее с надеждой, которое заранее не суждено сбыться. Тем временем из своих челноков вышли Юлий и Марий, а за ними последовали Фулгрим и Тарвиц. Рядовые с бегом занимали позиции по периметру посадочной зоны, но Деметр даже не смотрел в их сторону, заранее зная, что оружие здесь не понадобится. Здесь не было врагов, с которыми нужно сражаться, не было угроз, от которых нужно было защищаться. Этот мир сдался без боя, Даже не сдался, а радушно встретил их, словно дорогих гостей. Как только авточувство брони еще раз подтвердили пригодность здешнего воздуха для дыхания, Соломон снял шлем и сделал глубокий вдох. Второй капитан даже прикрыл глаза от наслаждения. Настолько прекрасен и чист был воздух 28-4. По сравнению с тысячами раз рециркулированной и профильтрованной корабельной атмосферой. «Надень-ка шлем обратно», — посоветовал Мари. «Мы ведь точно не знаем, не опасен ли здешний воздух. «По показаниям сенсоров брони все в порядке. Лорд Фулгрим по-прежнему в шлеме. И что?» «И то, что стоило бы подождать его команды. Прости, Мари, но я не нуждаюсь в ежеминутных приказах по таким пустяковым поводам», — разозлился Диметр. «Из каких это пор ты стал таким мнительным?» Не ответив на слова, Вайросиан отвернулся и принялся с преувеличенным вниманием наблюдать за высадкой последних десантников и штормбердов. Покачав головой, Соломон положил шлем на сгиб руки, — и запрыгал по камням, забираясь на самую верхушку холма. Земли, приставшие перед его глазами, являли собой бесконечное море зелени. Светлые леса росли у подножий гор, сверкавшие под солнцем спокойные голубые реки, лениво текли со снежных вершин, направляясь к далеким морским берегам. На всем протяжении долины возвышались циклопические руины, которые, по мнению флотских планетографов, представляли собой часть невообразимо огромного сооружения. С вершины холма они казались Соломону чем-то вроде половины гигантского арочного прохода. Но понять, что представляет собой комплекс в целом, было невозможно. Острые глаза Диметра озирали поверхность планеты на сотни километров. Он видел блеск далеких озер у горизонта, стада диких животных, кочевавших по бескрайним равнинам. 28-4. Ничто не скрывало от чужаков, и в ясном чистом ее небе пели неведомые людям птицы. От Терра, когда же он в последний раз видел столь девственный мир? Как многие другие дети Императора, Соломон вырос на Хемосе, планете, не знавшей смены дня и ночи, вечно скрытой, под пеленой пыли и смога, сквозь которую не могли пробиться лучи далекого солнца, нескончаемые серые сумерки, мрачные и без звезды, навсегда запомнились второму капитану. И сейчас его сердце пело при виде прекрасного безоблачного неба 28-4. Соломон ощутил горкий стыд при мысли о том, как страшно изменится эта планета после того, как войдет в состав Империума. Уже через несколько дней передовые отряды механикумов развернут здесь колонизационные модули и начнут добычу полезных ископаемых. Диметр почувствовал, что даже он простой воин, который не сегодня-завтра навсегда улетит отсюда, не может смотреть в глаза обреченному миру. И тут же он понял. На что так надеялся, ему страстно хотелось, чтобы человечество изыскало какой-нибудь способ сохранить чудесную природу этой планеты. Неужели механикумы, наделенные всей этой научной и технической мощью, не могут создать технологии, которые позволят извлекать природные ресурсы, не обрушивая на планету неисчислимые беды, загрязнения, перенаселенность, прочие надругательства над их первозданной красотой? Впрочем, все эти благие намерения Диметора ничто не изменили бы. Раз этот мир не ненаселен и пригоден для колонизации, то двадцать я экспедиция оставит здесь небольшой гарнизон архидских паладинов Фаэля и отправится дальше. Соломон, как всегда, в последнее время чересчур громко позвал Юлий. Оторвавшись, наконец, от созерцания красот планеты, Деметр сбежал вниз по склону холма и подошел к Эссарону. Что такое? «Собирай людей. Мы отправляемся осматривать те руины».